Спасибо. Я эти цитаты повторять не буду. Они как бы вводят нас в курс лекции, в курс темы. Тема называется «Империя как европейская идея». Значит, сегодня, как мы знаем, ну, в общем, это очевидно, довольно много говорят об имперской теме в России. Есть момент Какой ущемленной амбиции вот была Великая империя престалиней, а теперь что же у нас такое ужас какой-то, а были когда-то великими. Это од одна линия, одна тема. Вторая тема, тоже звучащая, слава богу, что мы не империя. имперскость ушла мы стали нормальным государством. Вспоминают всегда шведов, которые говорят, мы когда-то были империей, как хорошо, что Петр нас победил, мы нормальная страна. Вот. Но почему же плохо, что. Мы были империей. И что это такое вообще империя? Как видите, вот Швеция тоже была империей. Нормальная европейская страна прошла через империю. Вот. Дело в том, что есть в обществе распространенное такое представление об империи, как о деспотическом образовании. Что страшное, ужасное, что подавляет народ, что подавляет окружающих, окружающие народы. Вот. И главное, не даёт возможности развиваться внутри свободным личностям, не даёт возможности реализоваться каким-то либеральным и промышленным всяким иным проектом. Вот. Но вообще стоит посмотреть, что же на самом деле была империя. Потому что то, что говорят газетчики, как правило, это мифология. К сожалению, так оно и бывает. Это некие выдумки, которые оживают и существуют, а мы попробуем... Подойти как ученые, скажем так. Ну, начнем, во-первых, с разведения, вернее, с пояснения, что такое либеральное государство и империя. Ну, вот классика всей русской мысли, не только русской, западной, что пример, классический пример либерального государства – это Великобритания. Правовая страна, законы, развитие промышленности, все прекрасно. Когда об этом года, был период, невероятный период англоманства в России, наверное, вы помните барышню крестьянку Пушкина и так далее, англоманы были. Англоманы были либералы, поскольку мы тоже хотим быть, как в Англии, развитыми, интеллектуальными, правовыми. Всё. Но забывалось при этом, что Великобритания это империя. И давно империя, и очень жесткая империя. Значит, оказывается возможность существования правовых. Просто на примере очевидном примере Великобритании. Существование внутри империи, либеральных институтов, правовых институтов, что очень важно. Более того, империя их как бы защищает. Надо сказать, что сегодня происходит некое любопытное возрождение имперских наднациональных принципов. Где? Возникло такое странное образование, не странное, а хорошее образование Европейский Союз называется. Когда-то русский мыслитель Георгий Федотов, иммигрант, как и многие русские мыслитель 20 века, изгнанный из Советской России, говорил, либо Европа станет федеративной империей, он так называл, либо она погибнет. Это был период нацизма, когда действительно Европа погибала от национализма. Национализм он боялся больше всего. Европа должна стать снова федеративной, как он справедливо говорил, империей. Она таковой и стала. Скорее есть федеративная структура, федеративное образование. Вот. И более того, я добавлю, что Европа становилась Европой, Проходя через идею империи, можно перечислить невероятное количество, если вы сами вспомните, я могу что-то забыть. Это Византийская империя, это Римская империя, Римская империя, Византийская империя. До этого была империя Александра Македонского, это Австрийская, потом Австро-Венгерская империя. Это Великобритания, Испания была империей, Швеция, как мы с вами говорили, была империей. Была, во-первых... Великая римская империя, священная римская империя германской нации, которую образовал Карл Великий. И вообще, начиная с Карла Великого, Европа снова стремилась создать себя и осознать себя как империю. Вот. И даже Османская империя, но ну, наиболее близкая была по структуре, хотя более, она была азиатская, разумеется, к европейским. Не случайно Турция сегодня претендует на вхождение в Европейский союз. Ну, как говорят, туркам повезло, бог место а именно Византия, Константинополь, который стал Стамбулом, их ведет туда. Россия, надо сказать, постоянно себя равняла с Римской империей, на нее ориентировался, ориентировался в ней Великий Петр. Дело в том, что вообще Римская империя, а до этого империя Александра Магедонского, это выход за пределы азиатского принципа жизни и организация структурирования неких новых принципов жизни, которых Азия не знала. Что я имею в виду? Дело в том, что сама Европа, это есть некая случайная, что ли, мутация. Было огромное Азиатское море, представьте себе, разных народов, племен и прочее. И вдруг там возникает маленькое, маленькое, очень маленькое государство, которое мы знаем как Древняя Греция, состоящее из разных городов государств, полюсов. Как она возникла? Это отдельный разговор, я говорю, это некая мутация, которая возникает внутри азиатского мира. Ну и вообще каждое европейское открытие, или почти каждое, какой-то период сейчас Европа сама про продуцирует бесконечное количество идей, более чем любые другие культуры, но когда-то все открытия важные для структурирования создания европейских ценностей были когда-то открыты в Азии, Порох. Компас, календарь, чтение звездного неба, всё открытие Востока, которое Запад сумел использовать вполне прагматически и активно. Ну, сами даже символы, которые перешли в христианскую культуру, там, символы потопа, культурного героя, спасителя рода человеческого, всё это было и в восточных мифологиях. Как бы некое их прасуществование. Но и империя тоже есть не что иное, как некая мутация азиатской деспотии. Я думал раньше, чуть позже, возможно, сказать, но, видимо, стоит сказать сразу, может быть, я потом это повторю, различия деспотии и империи принципиальные. И там, и здесь есть единый как бы, государь, единый владыка. Но если деспотия предполагает абсолютное бесправие, под государем, то есть прав не имеет никто, скорее сам государь особых прав не имеет, а сам владыка. Империя отличается наличием правового пространства, прежде всего, то есть там существуют некие законы, и там существует идея, весьма важная, наднационального блага, который относится ко всем народно-населяющим империю, ведь в диспортах есть владычествующий народ. Он тоже, в общем, покорен и порабощен своим деспотом. Но остальные народы вообще как бы пыль, которую можно стереть, рассыпать. А в империи народы, не скажу, что равны, но тем не менее они подчинены общей какой-то идее, общей идее блага. Вот. И еще существенный момент ⁇ это некое равенство всех существующих народов перед законом, они равны. Ну, Рим, это осуществлялось с помощью идеи римского гражданства, он покорял народы, но с течением времени эти народы получали, люди, вернее, населявшие эти покоренные области, получали так называемое римское гражданство, которое давало абсолютные права покоренным областям, равные с правами самих римлян. Ну, известный евангельский эпизод, когда апостола Павла схватили Римские легионеры и хотели его бить. Центрион сказал, не имеете права. Он римский гражданин. Римского гражданина. Бить за просто так нельзя. И вообще убить нельзя. Вот. Ну, потом апостолы, разумеется, казнили, но это уже было дальнейшее движение. Но первое, он защищен некими правами. Вот. Я хочу сказать что в России на эту тему думали очень много. У меня, поскольку дальше я перейду к теме Российской империи, естественно, будут отсылки и к другим людям, но все-таки опора основная на русских мыслителей. Вот был такой Лев Ильич Мечников, вот э, вам его лицо, это знаменитый русский географ и философ истории, он брат знаменитого Ильи Мечникова, Нобелевского урета, было три кстати, удивительных брата, Вот Лев Ильич, Илья Ильич и третий, вы, может, вы читали повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это третий брат Мечников, который стал как бы прототипом э -э героя Льва Николаевича Толстого. И каждый по-своему вошел в мировую культуру. Так вот, Лев Ильич высказал многие идеи, которые сегодня мы как бы, часто повторяем, э -э западных сегодняшних мыслителей, что вот они открыли там идею атлантизм и прочее, все это было открыто гораздо раньше и сформулировано Мечниковым. Значит, он говорил, что азиатские деспотии это ранние способы государственных объединений, которые собирались в районах великих рек и группировались вокруг проблемы орошения. Теперь сейчас эту идею, вернее, в прошлом веке, о ней писал знаменитый культур-философ немецкий Карл Виттфогель, потому что диспотии возникают на больших реках. Проблема орошения, проблема распределения воды, проблема общины азиатской, которая это решает, создаёт волей-неволей диспотические государства. Вот. И эти культуры, как он говорил, характеризуются беспримерным развитием диспотизма. И никогда далее деспотизм не проявлялся столь сильно ни у наиболее жестоких цезарей Рима, ни даже у Ивана Грозного, который лишь в отдельных случаях, представьте себе, вот такие, как Людовик 11, Иван Грозный, жестокие очень правители, про Ивана Грозного, наверное, знаете лучше, он какие ужасы творил. Вот даже они не достигали степени жестокости владык азиатских диспотий. Вот. Надо сказать, что рецидив азиатских диспотий возможен в каждой культуре, в том числе европейской. Но то, что пережила Германия в XX веке, это был очевидный взрыв, возвращение, рецидив азиатских диспотий. Это, кстати сказать, очень хорошо увидели и сами немцы, и итальянцы, у которых был итальянский фашизм. Снова мы оказались, как писал один из итальянских философов, художник, он говорил, что птеродактель азиатского национализма бредет по Европе. У нас часто говорят, вот я сейчас выдвинул тезис, что Рим правовое государство, а как же Калигула, а как же Нароон и прочие, ну не так много, но два наиболее явных, чудовищных цезаря Римской империи, творивших, ну, они стали символами такой жестокости римской Но дело в том, что, на мой взгляд, не римская, а именно азиатская. То есть в них просыпается вот тот самый восточный ген, поскольку сама империя – это мутация азиатской деспотии, и деваться некуда. Она всё равно присутствует в каждой структуре, в каждой организации. То есть, с одной стороны, конечно, Калигула, но с другой стороны, Марк Аврелий, прошу прощения, великий философ на троне, вот. или Адриан, ну, император Адриан, ну и так далее. То есть, Римская империя, вот в азиатской деспотии Марк Аврильев появиться в качестве императора вряд ли мог бы. Ну, представляете, рядом с Тамерланом мыслитель, который замещает, предположим, Тамерлана. Ну, вряд ли. Вот второй этап, как он говорил, Мечников я имею в виду, вот пока, пока мы идем вокруг Мечников, это среднеземноморские цивилизации, которые впервые становятся не изолированными, а открытыми миру. Река, ну, если какая-то связь есть, то пору по реке невелика. Не средиземье, средиземье, на море открывает доступ в иные культуры, в иные страны. Национализм волей-неволей ведет к диспотии. Любая другая, вот открытая структура, диспотию, в общем-то, убирает. Надо сказать, что... Возникает новый тип как раз великого государства, начиная с Александра Македонского. Который, как вы знаете, был... Ну, если опять-таки мы видим в основном движение с востока на запад, персы, которые пытались воевать Древнюю Грецию, вы знаете, все это, 300 спартанцев, фермопилы и про прочие... Ну, читали же, наверное, историю древнего мира, представляете, то Александр Македонский – это первое движение с запада на восток. Вот. Но если восток шел на запад с целью подавить, задавить и сделать греков рабами, то запад пошел на восток с идеей синтеза некого единства. Александр пытался найти некую структуру соединения востока и запада, греков и персов, скажем. И случайно приказал своим военачальникам жениться на персидских женщинах, чтобы вот был такой реальный, нормальный контакт. Вот, и проблема соединения человечества, ну, Достоевский, есть хорошее выражение, в общем, повторение библейского, люди всегда думали о соединении человечества в единостадо, как говорил Достоевский, потому что единое человечество, оно... В принципе, не должно разбираться противоречиями. Одно дело ссоры, условно говоря, внутри семьи, другое дело ссоры с посторонними. Внутри семьи всегда, ну так или иначе, можно найти какой-то консенсус, если партнеры умные. Вот. А вот с другими структурами не всегда и далеко не всегда. Так вот, Данте, великий Данте, изгнанный из своей Флоренции, Он, тем не менее, как раз думал о единстве человеческого рода, может быть, именно потому, что Италия была так раздроблена. «Род человеческий, — писал он, — тогда наиболее един, когда весь он объединяется в одном. Это может быть не иначе, как тогда, когда он всецело подчинен единому правителю, что очевидно само собой. Следовательно, род человеческий, подчиненный единому правителю, в наибольшей степени уподавляется Богу, а потому в наибольшей степени — отвечает божественному намерению. То есть Бог един, Бог объединяет человечество, и человечество должно объединиться. И Дантер, разумеется, имел в виду, и об этом говорил не деспотический принцип, а принцип имперский. Не случайно он говорил о необходимости единой власти императора Священной Римской империи над всей известной тогда экуменной на детали и во всяком случае. Он не раз повторял, что Рим дал миру наилучший строй. Это даже строчки звучат божественной комедии. Заметим, что опять-таки в божественной комедии, вы помните, наверное, Брут и Касси, которые убили первого римского императора. да, Слышали такую историю? Был Цезарь, первый римский император. Вот и два, как бы Брут вообще очень любил, казнили. Не казнили, убили, в общем, Цезаря. И Данте загнал их в ад. И написал, что они корчатся от мук в кровавых пастях Люцифера вместе с предавшим Христа Иудой Искариотом. То есть, вот для него убийство императора равнялось предательству Христа Иуды. А Данте, как вы понимаете, был человек непростой. Вот. Так вот, повторяю, что Тем не менее первыми, мы опять же возвращаемся к этой теме, были на пути собирания человечества азиатские деспотии. Когда люди объединялись не общим смыслом, а невиданным насилием. Все жители страны не имеют никаких прав. Но, то есть это царит абсолютный произвол, произвол владыки. Но владыка тоже подчинен своему произволу. Вот этот очень умный человек... Немецкий философ Гегель говорил, что восточные народы знают только что один свободен, то есть деспот. Но именно поэтому такая свобода оказывается лишь произволом, дикостью, случайностью природы. Следовательно, пояснил он, этот один оказывается лишь деспотом, а не свободным человеком. Деспот не свободный человек. И вот это то, что мы имели, имеем, и то, что переживала Европа не так давно, и уже Россия так в полной мере хлебнула в XX веке этого деспотизм я к этому еще перейду но опять таки сразу хочу определить некую шкалу координат когда говорят о сталинском периоде советской России как о империи вот я уже вам определил два разделения деспотия и империя вот период сталинский это был конечно классическая деспотия, где был деспот и абсолютно бесправные были все все население И это принципиальная разница с империей. Называть сталинский период империей невозможно. Диспотия тоже может быть гигантской, великой, завоевательной, страшной, но она не империя. Империя и Советский Союз становится, может быть, позже, ну, начинается, наверное, с Хрущевского периода, когда ну, возникают хоть некие права у людей. При Сталине прав не было, начиная от низовых до. Крупнейших партийных деятелей, военачальников, каждый мог угодить в фирму, в лагерь, в гулаг, там, куда угодно. Ну, известно, что ближайшего сподвижника Молотова, все-таки тоже по-своему страшного, жена сидела в концлагере, и тем самым удобнее Сталина было держать своего ближайшего друга и подвижника в руках. Сподвижника. Вот. Древняя Греция строилась на других совершенно основаниях. То есть там впервые появляется свободный человек, и это и послужило основой мутации, в том числе превращение деспотии в империю. Именно на этой структуре вырастает первая Европейская империя, то есть империя Александра Македонского. Это рождается новый культурный проект, европейский проект, рождается вместе с Александром. Как писал русский мыслитель Пётр Николаевич Савицкий, впоследствии он был скорее националистом, одним из теоретиков евразийства. Но то, что я мстиру, это ранний советский. Он писал, в античном мире можно указать несколько империалистических, так называлось тогда, образований с положительным всемирно-историческим значением. Таковы Римская империя и Эллино-Македонская держава Александра Великого впоследствии распавшееся. Великое предприятие Александра имело, несомненно, целью осознанной, это очень важно, осознанной Александром, обновление культуры Востока, Египта, Вавилонии, Персии путем слияния ее с культурой Эллады. Александр это делал вполне сознательно. Слияние, единственное, не подавление, а слияние. Вот. В результате возникает эллинистическая культура, великая культура эллинизма, на которой впоследствии вырастает Питательная почва христианства. Именно на культуре эллинизма вырастает христианство. Но это другая тема. Об этом мы сейчас говорить не будем. Хотя в свое время, в советское время, как ни странно, ходила такая шутка под знаменем эллинизма. Вместо ленинизма звучало как под знаменем эллинизма. Развивается культура. Так вот. Как я вам говорю, империя это оказалась мутацией Восточной Диспортии, которая, оставляя власть одного, вносит закон, защищающий права и собственность граждан. Очень важно собственность. Потому что Восточная Диспотия там была, была, конечно, собственность, но она в любой момент могла быть отобрана деспотом. При имперской структуре, европейской структуре, собственность, в общем как правило, не отбирается. Ну, о России по этому поговорим. Империя впервые вводят в единое целое государство три принципа, три лучших принципа, которые указывал Аристотель. Говорил, что вот про степень типа правления можно говорить на худшие и лучшие. Вот лучшие были для него это монархия, аристократия и полития, то есть господство граждан. Вот, и Макиавель, обращаясь к опыту Рима, увидел именно время соединения этих трех лучших принципов. Это, с одной стороны, начали цари, а потом консулы, потом сенат, то есть это, если угодно, аристократия, и с появлением народных трибунов появляется идея политии, то есть права народа. Вот они, как бы вместе, эти три принципа и дают ту вечную структуру Рима. Европа имеет много идей, и идея империи одна из них. И, в общем, не самая плохая. Ну, другие европейские идеи – это отдельная тема. Но там, где диспотии сбивали народы в единое стадо, преодолевая их правобытную жестокость, жестокостью диспотической, это очень важно, диспотия возникает как результат подавления правобытной дикости, правобытной жестокости еще большей жестокостью то империя – это структура, которая вводит в подзаконное и сравнительно цивилизованное пространство разноплеменные разноконфессиональные народы, оставляя их, в общем, равными. Нужно вообразить себе, мы часто говорим, что вот русский хаос, российская дикость, российские степи, Евразия, кочевья, мы вообще такие-сяки, вот, поэтому у нас особый, особый путь, мы совершенно вот такие... Ну, вот что пишет Гердер. Это замечательный немецкий философ, историк. У него есть работа «Идеи к философии истории человечества». Ну, может, кто-то и читал, наверное. Вот очень рассчитываю, что мои студенты читали. Он писал, что некогда вся Северная Европа была ничем ничем не лучше Сибири и Монголии, этой прародительницы монгольских хорт. И здесь и там кочевым народам было присуще наследственно свойственно медленно, лениво передвигаться с места на место, управляться ханами. А если сверх этого, его, к северу от Альп, Европа представляет собой опустившуюся плоскую равнину, которая простирается до, от той самой населенной народами татарской возвышенности на запад, вплоть до океана, следовательно... представляет собой равнины, которые должны были низвергаться и сгоняя отсюда других, находящихся ближе к западу орды, как только одни варварские орды начинали теснить другие, то тем самым длительное татарское, сто... татарское состояние Европы. Вы когда-нибудь об этом думали? О татарском состоянии Европы? Мы обычно говорим о России, о периоде татаро-монгольского завоевания. Но вот татарское состояние Европы, пишет Гердер, было, так сказать, задано географически. Вот такая неприятная, на мой взгляд, картина заполняет на целую тысячу лет, и долей этого всю европейскую историю. У Европы было то же самое. Но идея империи, надо сказать, в западноевропейском сознании никогда не умирала, поскольку Европа прошла период Римской империи, Великой империи, границы, которые, собственно, совпадали с границами известной тогда Экумены. Рим был везде. Ну, вот, практически нельзя назвать ни одну европейскую страну, где не была бы не была бы под властью Рима, или Рим не входил бы туда, это и Великобритания, это и Франция, это и Германия. То есть в Римской империи возникает идея закона, и это очень важно, которому следует сам император. И наиболее разработанный кодекс правовой, это кодекс императора Юстиниана, который владел когда-то и Византией, и значительной части Римской империи. В деспотии правитель находится даже над теми законами, которые он сам принимает. Он не подчиняется им когда Карл Великий строил свою империю он хотел убедить германских вароров, что они тоже римляне ребята вы римляне мы строим священную римскую империю германского народа вы тоже должны подчиняться законам Нас... ну, Карл Великий был человек конечно действительно удивительный скажем Знаменитое Каролинкское возрождение, так называемое, которое произошло после Карла, когда он вдруг обнаружил в монастырях невероятное количество книг, вдруг выяснил, что никто читать не умеет. Что с этими книгами делать непонятно. Что делает мудрый властитель? Он призывает ирландских монахов, которые приходят в Европу и начинают обучать германских варваров грамоте. И во многих германских городах у тебя часто стоит памятник какому-нибудь ирландскому монаху, основателю, есть церкви и так далее. Это очень любопытно, кстати сказать. Вот. Вот как писал Сергей Сергеевич Аверенцев, вот он, замечательный мыслитель русский, советского, периода, но и постсоветского тоже, 2004 год. Вот. Человек удивительной судьбы, мудрости. Вот. Абсолютно вот, прошедший всю жизнь вне советской системы. Это степень образованности интеллекта была такова, что его не решали строгать, поскольку придраться было не к чему. Он говорил о высоких вещах, не ссылаясь ни на Ленина, ни на Маркса, ни на постановления ЦК КПСС. И умудрился начать с того, что первую книгу свою о Плутарке, он за неё получил премию ленинского комсомола, не больше, не меньше. Образитель Ленинский комсомол, книга о Плутархе. Вещь, казалось бы, несовпадающая. Но это было настолько высоко и настолько неожиданно, что он ее получил. Так вот, у него есть... Он много занимался Византией и Римом, прежде всего Византией. На Западе, писал он, Римская империя перестала существовать всего лишь в действительности, в империи, но не в идее. Окончив реальное существование, она получила взамен семиотическое существование. Понятно, да? Знаком из знаков становится для Запада многократно разорённый варварами город Рим. Когда в 800 году, впервые после падения Ромула Августула, получает Вселенского государя в лице Карла Великого, этот король Франков коронуется в Риме римским императором и от руки римского папы. 800 год. Сначала... Века. Священная Римская империя германского народа. Это позднейшая формула, отлично передающая сакральную знаковость имени города Рима. То есть Европа стремилась снова стать Римом. Это была постоянная идея Европы. Стать вот таким же великим государством, такой же мощной структурой, которая объединяет разные народы. Тема Рима, надо сказать, естественно преследовала и русских мыслителей. Вот. Надо сказать, что здесь было опять-таки разделение разных, ну, известная полемика славянофилов и западников. Слонофилы считали, что Европа гниёт, гибнет, именно потому, что она наследовала идеи Рима. Вот. А до этого вот всё было хорошо, до Рима, и вообще, когда вот Рим разрушили, это тоже было замечательно. Но, к сожалению, не получилось разрушить до конца. Вот. И они первые, кстати, заговорили до Шпенгера о закате Европы, строго-то говоря. Вот Николай Гаврил Чернышевский. Человек еще молодой был, когда он... Ему было, так сказать, 33 года, когда его арестовали и посадили. То есть совсем... Совсем не старый. Вот. И трагической судьбы... Как говорил религиозный русский философ Владимир Соловьев жизнь абсолютно святого человека говорил он про Чернышевского вот так вот он говорил что человечество делится на два периода, как бы варварский и цивилизованный вот и варвары это стихийная сила, природная сила, наподобие потопа урагана, землетрясения и в общем варвары вполне могут разрушить и разгромить народ цивилизованный и дальше говорил как германцы древний Рим они были варвары разумеется вот И если следом за Гегелем словнофилы повторяли, что варвары несли идею свободной личности, Чернышевский этого... Не... германцы, германские варвары. Чернышевский этого категорически не видит. Более того, он говорит, что это было одно и то же с варварами, абсолютно ну, такими же варварами других этносов. Он писал, вольные монголы и Чингисхан с Тамерланом, вольные гунны и Атила, вольные франки и Хлодвиг, вольные флебустиры и атаманы Шейке это все одно и то же. То есть каждый волен во всём, пока атаман не срубит ему головы. Как вообще водится у разбойников? Какой тут зародыш прогресса? Мы не в силах понять. Кажется, напротив, что подобные нравы – просто смесь анархии с деспотизмом. И он говорил, что постепенно, если те институты общественные, до которых Рим доработался в IV веку, Европа к ним доработалась, до них дошла только в XVII веке. Какой же прогресс, говорит, если человечество на 17 веков было отброшено, в общем, совершенно дикую стихию? Вот. И только в эпоху Возрождения можно говорить о пробуждении личности, что связано было, так сказать, не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Я понимаю и думаю, что вы тоже это слышали, что, разумеется, там античная культура постарела себя, изживала, так, не так, это отдельный разговор. Но, возможно, она и не пала бы, если бы... Вы представьте себе вот это небольшое, небольшое цивилизованное пространство, которое со всех сторон идут, без конца идут в варварские полчища. Вы знаете, что Константин строит город Константинополь. Зачем? Простой вопрос. Город, который должен защитить с востока от восточных варваров. Тот же Константин строит город, строит город Трир, то есть, строго говоря, Третий Рим. Вот, который должен защитить Европу от идущих варваров с Запада. Вот в этой ситуации, ну можно говорить, что, конечно, Рим распадается, ему плохо. Ну, конечно, плохо. Конечно, плохо, когда со всех сторон тебя собираются убить. Вот. Почему я называю империю идеей? По одной простой причине. Диспотии складывается, как правило, стихийно. Ну, вот то, что я вам зачитал, каждый фюрер, маленькая стихийная структура разбойников, в конце концов, подчиняет все большее и большее количество людей, ну и в итоге вырастает диспутия, абсолютно стихийная. Империя складывается сознательно. Дело вот в том, что европейские мыслители задумывались о принципах государственного устройства и думали о том, как устроить жизнь, чтобы избежать не только диспутии, но и любого насилия над личностью. Как говорил... Вернее, как можно сформулировать идею Платона, который написал великий трактат государства. Как построить такое государство, где нельзя убить Платона? А где нельзя убить Сократа? Вот. Ну, чтобы тогда нужно сделать так, чтобы Сократы правили государством. То есть мыслители. Ну, в результате эта идея, как говорят многие, и отчасти справедливо, послужила некой идеей, будущего тоталитарного государства, но где Сократов уже убивали сотнями и тысячами. Но, тем не менее, это была идея, идея, которая ду... человек, который думал, как это избежать. Вот, вторым был великий Аристотель, учитель Александра. Причем он исходил не из того, что должно, как Платон, а из того, что можно, что возможно. И на его схему, как я вам говорил, равнялась мысль древнего Рима. Вот, но оба великие греки сходились в одном, что необходимости закона, который должен господствовать в жизни. То есть свобода немыслима без закона. Вот почему, до чего дорабатывается европейская мысль. Это, наверное, высшая точка европейской стриосовской мысли. Вот, и поэтому нельзя не принять строгости Гегеля. Свобода как идеальность непосредственного и природного не есть нечто непосредственное и природное. Но напротив того, сперва нужно заслужить и приобрести ее. А именно посредством бесконечного воспитания. Вот эта вот тема воспитания очень важна. Мы не можем родиться, как ни странно, мы не можем родиться свободными. Мы можем родиться дикими. Свобода – это результат воспитания. Она осознанна. Вот. Дисциплинирующего знания и волю. Поэтому естественное состояние оказывается скорее состоянием бесправия, насилия, вызываемых необузданными естественными влечениями, бесчеловечных поступков и ощущений. Это очень важно. Человек не родится уже человеком. Вот Есть такое понятие в современном флософии, он им становится. Это процесс воспитания. Ну, кошка родила, и котёнок уже кошка. Он только может взрослеть и становится взрослой особью. Но всё в нём заложено уже. Вы... Рождаетесь, ходите в детский сад, ходите в школу, в университет и потихонечку входите в некое взрослое сообщество. Вот. И, как писал впоследствии уже Бердяев, лишь свободные граждане могут быть опорой империи. Большое количество бесправных, гонимых и всячески озлобляемых представляет опасность. То есть, иными словами, империя немыслима без правового сознания, повторяю это снова. И она немыслима так же, как при националистическом пафосе. Об этом я скажу чуть позже. Европа возникает на скрещении двух идей – античности и христианства, которые в Риме соединяются. И вот римская огромная империя, Экумена, она служила путем, по которому распространялась христианская идея, христианская идея, которая говорила о свободе лица. Вот. Эти невероятные дороги, которые построили римляне. Эти школы, которые были. Они все, как ни странно, хотя поначалу христиан бросали на съедение львам, как вы знаете, и вообще всячески над ними глумились. Но впоследствии именно эта же структура позволила распространиться христиану, э, распространиться христианству по всей тогдашней экумэне. Ну, я подхожу к концу первой сегодняшней лекции, вообще первой лекции. И... Если есть какие-то вопросы, как я понимаю, их надо задать, пока не поздно. Да, спасибо за интересную лекцию. Как известно, каждая империя, ну вот, которые были известны в истории, они обречены почему-то на распад. Значит ли это крах, крах каких-то идей, смену идей, возникновение новых идей? С чем это связано вот, именно с идеей, говоря об идее, если? Да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос дело в том, что распадаются тела имперские, но идея-то остается. Не случайно уходит одна империя, приходит другая. И вот сейчас на новом этапе мы видим, по крайней мере, три гигантских, на мой взгляд, имперских образования. Это Европа, это США, и я думаю, об этом я буду говорить, возможно, в следующей лекции нашей, это Россия, которая по-прежнему остается, в общем, имперским образованием. Как ни крути. А с тех пор, как появилась проблема Вернее, появилась тема закона в нашей стране, и мы все заговорили о правовом пространстве, черты империи очерчиваются достаточно ясно. Сколько народов в этой стране? Это же не национальное государство. обратите, Ну, достаточно посмотреть на Москву, я же... А если вы проедетесь по всей стране, невероятно. Я не говорю о других конфессиях, даже просто народов, этнических. Других лиц. Даже здесь я вот смотрю на вас, люди совершенно разных этносов. И это здорово. Это ну, почти как Древний Рим. <с> Ещё вопросы. Да. А, спасибо большое за интересную лекцию. У меня возник вопрос, наверное, даже продолжение предыдущего вопроса. Вы говорили о том, что между диспотией и... Э, империя очень шаткая грань И были ли такие случаи, когда от империи переходили к деспотии И от деспотии к империи? Да, разумеется <свист> Хороший вопрос, спасибо э, Таких случаев было очень много ну, Не будем ходить в другие страны, просто посмотрим на Россию Была Российская империя, которая стала сталинской деспотией Была сталинская деспотия, которая переросла потихонечку в Советскую империю Вот вам грань, которая переходила внутри Я вам говорил Внутри одной империи, ну, скажем, Римской империи, классическое образование, но был Калигула и Нерон, это чисто э, проращ, пророщенные, если угодно, гены восточного деспотизма. Это были абсолютные деспоты. Вот не случайно они были в результате, как вы знаете, убиты своими же подданными. Вот. И сегодня... Не знаю. Ну, собственно, всё. Я думаю, я ответил примером России, примером Рима. И, ну, ну, можно найти в истории испанской, истории португальской. Тоже, кстати, была империя. Аналогичные переходы, перепады внутри одной и той же культуры, одной и той же страны. Разные этапы, разные периоды. Но идея империи, на чем хороша, что она идея чистая, бесприместная, она каждый раз, идея, в отличие от реальности, она может продуцировать. Она продуктивна, сама идея. Понимаете, вот развитие эмпирическое, оно может заглохнуть, уйти, если нет идеи. А идея переживает, как правило, эмпирику.